— Вижу, что привлекло ваше внимание. Да, по какой-то причине отец был привязан к этому старому пистолету и не желал расставаться с ним. Гарри небрежно поднял его за ствол, и Боб тут же узнал Маузер С-96, часто называемой ручкой метлы, за характерную форму рукоятки, составляющей со сложной по конструкции ствольной коробкой угол, приближавшийся к 90 градусам. Эта рукоятка уникальна тем, что не содержит обоймы, которая помещается в похожий на ящичек конструкции, располагающейся над спусковым крючком. Благодаря длинному стволу пистолет выглядит причудливо неуклюжим и в то же время красивым. «Уверен, вы понимаете в этом гораздо больше моего», — сказал Гарри, протягивая оружие Бобу. Свеггер оттянул назад защёлку затвора на ствольной коробке. Это был настолько ранний переходный тип эволюции полуавтоматической технологии, что у него отсутствовал затвор-кожух. открывающий патронник. Тот оказался пустым. — Маузер, носящий прозвище «ручка метлы», — произнес он. — Абсолютно точно. Уинстон Черчилль ходил с таким в каверийскую атаку при Омдурмане в 1898 году, когда это было новейшее оружие. Думаю, отец хоронил его, потому что тот напоминал ему о временах классической разведки. Ну, знаете, Европа в 30-е годы, Коминтерн, Буревестники, Кембриджская пятерка, Гестапо, Голуаз, рабочая партия марксистского единства, романы Эрика Эмблера и Алана Ферста и тому подобное. В то время разведка была окружена ореолом романтики, в противоположность жестокой войне, чреватой обменом ядерными ударами и возможной глобальной катастрофой. Свегер внимательно разглядывал этот солидный старомодный кавалерийский пистолет — Заряжать его непросто, особенно сидя в седле. Десять патронов приходилось один за другим вставлять в желобки обоймы, вжимая их туда пальцем. Едва ли кому-нибудь захотелось бы заниматься этим под огнем дервишей. Свеггер поворачивал пистолет в разные стороны. Очарованный его уродливой красотой или красивой уродливостью, на деревянной рукоятке была вырезана цифра девять, обозначавшая калибр. «Вы ведь никому не скажете?» По современным юридическим правилам округа Колумбия, его хранение незаконно. Можете не беспокоиться, это останется в тайне. Если хотите, можете просмотреть бумаги. Когда отец умер в 1995 году, сюда нагрянули люди из ЦРУ и устроили настоящий обыск. Они забрали несколько документов и сказали, что остальное не содержит государственной тайны. «Очень любезно, с вашей стороны», — сказал Боб. Но я думаю, в данный момент в этом нет необходимости. Возможно, когда я соберу больше информации и выясню, что конкретно мне нужно искать, то опять приеду к вам, если вы не возражаете. В любое время. Как я уже говорил, беседа об отце всегда удовольствие для меня. Это была великая эпоха и великая война. Ведь мы выиграли ее, не так ли? Говорят, — ответил Боб. В ту ночь в номере в вашингтонского отеля у Боба не было необходимости засыпать, чтобы отыскать насущную тему для размышлений. Ее поднял Гарднер — пистолеты. Этот древний Маузер, его отца, принадлежал к юрскому периоду развития полуавтоматического оружия. Однако он что-то значил для сына, хотя тот и не производил впечатления человека, способного использовать его сгоряча или хладнокровно. Свегер включил ноутбук, вышел в интернет и в скором времени получил основную информацию о пистолете С-96, узнав дополнительные неизвестные ему до этого детали. Помимо всего прочего, он выяснил происхождение цифры 9 на рукоятке. Во время Первой мировой войны немцы помечали таким образом пистолеты калибра 9 мм, дабы отличать их от более ранней версии, имевших калибр 7,65 мм. Педантичные немцы закрашивали вырезанную цифру девять красной краской, благодаря чему они получили название «красные девятки», хотя на пистолете Гарднера краска уже стерлась. Свеггеру пришло в голову «красная девятка», «четыре синих птицы», «синяя четверка», «зеленые деревья», «зеленая шестерка». Боб задумался, что это может быть. Радиокоды, координаты карт, псевдоним агентов, способ запоминания... Числа 946, или 649, или 469? Его размышления принесли лишь головную боль и чувство отупения. Это не его игра. Он вернулся к своей. Зайдя на сайт Ганс Америка, этот обширный кладезь знаний об огнестрельном оружии, он нашел кое-что еще. С и W, М и П-38, тот самый пистолет, за которым Ли Харви Освальд вернулся домой, в разгар охоты на него. Его изображение заняло весь экран, и Боб сразу же узнал изящные, сбалансированные формы великолепного дизайна, разработанного больше ста лет назад, изысканную симфонию овалов и выпуклостей, поразительное воплощение классического эстетизма. Боб продолжал ломать голову, пытаясь понять, почему Освальд подверг себя такому риску, вернувшись домой за пистолетом, который мог захватить с собой утром. Может быть, он собирался пристрелить заодно и генерала Уокера в качестве красивого жеста, обращенного к миру, с которым он прощался, или же предполагал застрелиться в случае, если его схватит полиция? Но выстрелил он из пистолета не в генерала Уокера и не в себя, а в человека по имени Джеда Типпет, который, подобно отцу Боба, выполнял свой долг и получил за это пулю. Далласский полицейский Типпет стал забытой жертвой того кровавого дня. У него имелось описание убийцы. Он направился в Оук-Клифф и заметил человека, идеально подходящего под описание. Тот шел по Десятой улице в Оук-Клифф, возможно, слишком поспешно. Типпетт следовал за ним в полицейском автомобиле, затем остановился, окликнул его и предложил сесть в салон. О чем они говорили, осталось неизвестным. Казалось, они договорились, поскольку Освальд... Спустя некоторое время вышел из автомобиля и пошел дальше. Но Типет передумал, вновь окликнул его и вышел вслед за ним. Нет смысла удивляться, почему в тот век, значительно меньшей политкорректности, он не повел себя с подозреваемым более агрессивно, не взял его на мушку и не надел наручники, прежде чем разобраться с ним. Он предпочел деликатный подход и в результате получил три пули. Но удивление вызывает не столько деликатность Типпета, — думал Свеггер, рассматривая контуру топоноса в револьвере на экране, — сколько готовность Освальда к убийству. Известно, что тот обладал вспыльчивым характером и легко вступал в драку, но при этом он был всего лишь ничтожным болтуном. Возможно, он верил в свою способность выпутаться из любой ситуации с помощью языка, возможно, решил, что и на этот раз ему удалось сделать это. Когда его окликнули во второй раз... и он увидел, как полицейский выходит из автомобиля, ему стало ясно, что все пропало. Повинуясь мгновенному импульсу, Освальд выхватил пистолет и открыл огонь. Его нервы были на пределе, соображал он плохо, и лишь понимал, что нужно действовать. Он застрелил полицейского, поддавшись панике. То, что произошло дальше, представляется еще более странным, и уже совсем не вяжется с этими самыми особенностями. Почему Освальд подошел к распростертому на асфальте телу Типпета и выстрелил ему в голову? В этом у него не было никакой нужды. Похоже, никто не обратил на этот нюанс особого внимания, но Свеггеру он не давал покоя. Боб допускал, что человек, за которым шла охота, охваченный паникой и потерявший над собой контроль, мог выстрелить из страха за свою жизнь. Но после этого он наверняка моментально повернулся бы и убежал. Вместо этого Освальд преодолел разделявшие их три метра, наклонился над лежащим человеком и произвел выстрел с такого близкого расстояния, что должен был видеть его лицо и фонтанчик крови, брызнувший из головы. Зачем? Это не имело никакого смысла в данной ситуации и совершенно не соответствовало его убеждениям и предыдущему поведению. Он никогда не испытывал ненависти к Джону Кеннеди. Он не был ни психопатом, ни маньяком, ни заговорщиком — Убийство президента он совершил отнюдь не из личных побуждений и не из простого желания пролить кровь. Однако с типетом он расправился, проявив ничем не оправданную жестокость. Зачем? На следующий день состоялась первая остановка в Большом путешествии хью -Лон, как Свеггер называл свое расследование. Из Джорджтауна он отправился в Хартфорд, где выяснил, что Хью-Обри Мичуум Действительно, родился в 1930 году в семье Дэвида Рэндольфа Мичума и Роуз Джексон Дан, проживавших по адресу Посольства США в Париже, Франция. Он также выяснил, что Лон родился пятью годами ранее в семье Джеффри Джеральда Скотта и Сьюзан Мэри Дан, проживавших по адресу ранчо Грин Хиллс, Мидленд, штат Техас. Сестры Дан предпочли произвести на свет своих сыновей в больнице Эпископалиан хоспитал родного Хартфорда. Оттуда Свеггер перебрался в Нью-Хейвен, старый город с обветшалами по большей части домами. Значительную его часть занимал Ельский университет, чьи башни увевал плющ, а здания факультетов прятались в уютном окружении вязов и дубов. В университет он не пошел. Кто станет помогать старику с ковбойским акцентом, похожим на Клинта Иствуда в один из его неудачных дней? Общественная библиотека... Выглядело более гостеприимно и демократично. В ней имелись подшивки номеров ель Daily News, содержавших самую различную информацию. Листая старые страницы с заметками о давно минувших и забытых триумфах на прославленных полях Нью-Хейвена, Боб испытал странное чувства, будто он оказался на другой планете, столь далекой от убожества его родных мест, раскинувшихся среди холмов Полкаунти, штат Арканзас, Каким замечательным местом, судя по всему, был ель в сороковые годы. Из двух кузенов Лон Скотт был более заметным, особенно в качестве защитника и полузащитника Булдокс. На многих старых фотографиях был запечатлен этот особый тип американской мужской красоты. Квадратное лицо с симметричными чертами, крупный нос, мощная нижняя челюсть, дружелюбная улыбка. Уверенность в себе являлась таким же врожденным свойством этого человека — как светлые волосы и орлиный нос, сломанный однажды во время матча. свегер помнил, как Алона, в то время звавшегося Джоном Томасом Олбрайтом похоронили на утесе, высящемся над хартбаген в пустынных горах Уачитас в 1993 году после выстрела Ника Мемфиса с дистанции 500 метров разнесшего ему голову. Неужели дошло до этого? Да, к сожалению. Три тачдауна в матче против Гарварда, первенство в Лиге по количеству набранных очков, не говоря уже о том, что четыре года подряд он выигрывал чемпионат Лиги Плюща по стрельбе из винтовки в положении стоя и лежа. Примечание. Лига Плюща — название ассоциации восьми самых престижных частных университетов Новой Англии. Конец примечания. Жаль, что война не продлилась чуть дольше. поскольку навыки Лона как стрелка и игрока в американский футбол принесли бы немалую пользу армии США, в каких бы войсках он ни служил. А Хью информации значительно меньше. Он не принадлежал к числу мачо, доминировавших на последних страницах Ель-Дейли-Ньюс, и был всего лишь посредственным игроком баскетбольной команды Булдокс. Помимо сообщений о его скромных спортивных достижениях «Лучшая игра 8 очков против Браун» Он фигурировал лишь в одной заметке, где говорилось о его избрании в Совет ель review Боб не смог заставить себя читать стихи Хью, написанные им на старших курсах. Он был способнее Лона и, в отличие от него, окончил университет с отличием. Вернувшись в Вашингтон, Свегер приобрел по интернету подшивку журнала «Американский стрелок», органа Американской оружейной ассоциации, которую ему доставили в номер, Он всю ночь напролет просматривал журналы, отслеживая сообщения о блестящих победах Лона на соревнованиях по стрельбе национального уровня. Однажды Боб даже наткнулся на фотографию с изображением Лона, стоявшего с кубком на том самом пьедестале, на котором с тем же самым кубком стоял он сам примерно двадцатью пятью годами позже. На фотографии можно было увидеть его отца, улыбавшегося из-за спины столь достойного сына, Спустя всего несколько лет после этого события Лона разбил паралич от шеи и ниже. На следующий день после непродолжительного отдыха Боб отправился в библиотеку Конгресса, где пролистал оружейные журналы 50-х годов в поисках сведений о Лоне. Выяснилось, что тот пользовался не меньшим почтением, чем Джек О'Коннор, Элмер Кейт и другие, если так можно выразиться, интеллектуалы винтовки той золотой эпохи, Боб не нашел никаких сообщений о несчастном случае, явившемся причиной паралича или его смерти в 1965 году, но после паузы начали появляться статьи Джона Томаса Олбрайта, которые регулярно опубликовались в течение последующих 25 лет. Это потребовало еще одной поездки. Уоррен, штат Виргиния, окрестности Роунока, где погиб Лон. Свеггеру удалось выяснить там только то, что ему уже было известно. Смерть была грубо сфальсифицирована, все документы являлись поддельными, все газетные сообщения основывались на пресс-релизе из похоронного зала. Тело, естественно, кремировано, а прах развеян. Боб не знал, что ему делать дальше. Никто не следил за ним, никто не пытался его убить. Казалось, как только он потерял след Хью, Тот потерял его след, пусть даже оставалось неясным, существует ли вообще Хью Мичум. Воспоминание секретного агента. Хью Мичум. «Изящный стиль в прозе требует присутствия убийцы», — сказал великий русский писатель. «Мы позаботимся об этом. Я бесспорно убийца, но стиль в моей прозе лишился блеска, если он когда-нибудь в нем и присутствовал». После четырех десятилетий сочинения административных отчетов, которые никто не читал, публикации нескольких исследовательских работ и составления бесчисленных отчетов о проведенных операциях, отнюдь не способствует изяществу стиля, количество ежедневно выпиваемой мною водки и произвольность функционирования моей памяти. «Говори память», — приказываю я ей, — она отвечает грубостью. Возникает вопрос, послужат ли воспоминания стимулом для моего закосневшего воображения, дабы написанные можно было бы читать, или же эти записи выродятся в бессвязную колесицу и полную бессмыслицу. Это было бы стыдно. Я многое могу сказать, ибо, хотя и будучи скверным писателем, я являюсь великим убийцей. Никогда не нажимал на спусковой крючок, но посылал сотни, даже, возможно, тысячи людей на смерть, планируя и санкционируя убийства, рейды, вооруженные нападения. Щеголяя в широкополой шляпе с тяжелым шведским автоматом через плечо, который, правда, так ни разу и не выстрелил, я в течение года контролировал осуществление программы «Феникс» во Вьетнаме, в процессе которой убито не меньше 15 тысяч человек, включая тех, кто был действительно виновен. Я занимался организацией тайных операций, в ходе которых совершались все известные человеку грехи. После этого возвращался домой и спал в теплой постели, в уютном доме в Джорджтауне или Тансон-Хуте. Вероятно, вы правы, презирая меня. Но вы не знаете и половины правды. Я тот самый человек, который убил Джона Кеннеди, 35-го президента страны, во славу которой мною пролито столько крови. Я не нажимал на спусковой крючок, а только лишь изучил обстановку, составил план операции, подобрал людей, наделенных соответствующими способностями, снабдил их всем необходимым, определил безопасные пути отхода и сочинил для них алиби, что, как выяснилось впоследствии, стало излишним. Когда был нажат спусковой крючок, я находился рядом. После этого мой стрелок отложил винтовку в сторону И мы тут же погрузились в траур вместе со всеми остальными, оплакивая свои жертвы. Никто не останавливал нас, никто ни о чем не спрашивал нас, никто не интересовался нами. В четыре часа мы уже сидели в баре отеля «Адольфус». Это было, как вам должно быть известно, идеальное преступление. Эти шесть, а может быть, восемь или десять секунд в американской истории – Изучались больше, нежели промежуток времени между тем моментом, когда Алик, бедный маленький болван, произвел первый выстрел и промахнулся, и тем, когда мой кузен произвел последний выстрел и попал. Тем не менее, за все эти годы, во всех расследованиях и попытках осознать произошедшее, во всевозможных версиях, изложенных в трех тысячах с лишним книг, Никому не удалось приблизиться к раскрытию нашего небольшого, в высшей степени профессионального и надежно законспирированного заговора. До сих пор я сижу на своей веранде. Мне 83 года, я здоров и надеюсь прожить по меньшей мере еще 20 лет. Передо мной простирается луг, за ним долина, подернутая багровой дымкой, лес, река. Земля, насколько хватает глаз, принадлежит мне». и ее патрулируют сотрудники службы безопасности. В большом доме позади меня слуги, белокурая любовница, шеф-повар, массажистка, и время от времени по совместительству любовница, спортивный зал, девять спален, банкетный зал, внутренний бассейн, самый тщательно продуманный и совершенный развлекательный центр на свете и целый комплекс средств связи в реальном времени, с помощью которых я управляю своей империей. Все это результат хорошо оплачиваемой и плодотворной деятельности. Я стою больше, чем несколько небольших стран вместе взятых. Спустя пять десятилетий в мою жизнь вошла опасность, угроза разоблачения, отмщения и гибели. Поэтому я сижу здесь, нежесть в теплых лучах Солнца, за столом, на котором лежат юридические документы и стоит стакан с шариковыми ручками, и пишу собственную историю. В любой момент. В течение нескольких следующих дней может раздаться телефонный звонок, и мне скажут, усугубилась ли угроза или исчезла вовсе. Но поскольку я привык завершать начатое, то постараюсь закончить эту рукопись, каким бы ни стал исход разворачивающейся драмы. Если мою работу не прервет пуля, рукопись будет храниться в сейфе. Возможно, когда я умру, она обнаружится. и не оставит камня на камне от всех бытующих ныне версий событий 50-летней давности. Возможно, она исчезнет, брошенная в печь, подобно санкам гражданина Кейна. Примечание. Речь идет о культовом фильме Ормана Уэлса «Гражданин Кейн». 1941 год. Конец примечания. Это не в моей власти, и, следовательно, меня не волнует. Я знаю только то, что впервые предаю эту историю бумаге. Говори. Память. Хотя по натуре я сдержан, довольно поверхностен и не склонен к самоанализу, считаю необходимым изложить краткие сведения о своем происхождении. Меня зовут Хью Обри Мичум. Я происхожу из уважаемого в Хартфорде семейства Мичумов. Мои предки — старые янки, трудившиеся машинистами и жестянщиками и возделывавшие весьма трудоемкие угодья Коннектикута. Они были известны своей предприимчивостью, спокойными и строгими чертами лица, густыми волосами и немногословностью. И через каждое поколение тонкой черной нитью проходили алкоголизм и меланхолия. Моя личность сформировалась под влиянием трех наставников, и я хочу коротко остановиться на них. Первым был человек по имени Сэмюэль Кольт. Я был достаточно мудр, чтобы выбрать себе в качестве прапрадеда злобного тирана по имени Сайрус Мичум, владельца магазина скобяных изделий. Он сделал одну умную вещь. Поверил в юного Сэмюэля Кольта и его изобретение, получившее название «револьвер», и вложил деньги в предприятие по производству нового вида оружия в Коннектикуте. Первое предприятие в Нью-Джерси разорилось. Это стало чрезвычайно удачной инвестицией, плоды которые пожинали все последующие поколения мичумов. У нас имелось все, чего только можно пожелать. И мы делали то, что хотели, а не то, что должны были. Мы учились в лучших школах, жили в больших домах на холмах под вязами, предавались всевозможным развлечениям и слышали, как наших отцов величали «сэр», Мы счастливо пережили геноцид индейцев, Первую мировую войну, крушение нацистской империи и великой сферы сопроцветания Восточной Азии. Некоторые из нас гибли в каждой из этих кампаний. Мой отец, карьерный дипломат, работал в Париже, где и я жил в 1931-1937 годах и легко овладел в совершенстве языком, состоя на службе в государственном департаменте, а одновременно служил и в другом учреждении – прославленным и, подобно всем разведывательным организациям, почти совершенно бесполезным, носившим название «Управление стратегических служб», которое было еще более красным, чем Москва в тридцатые годы. Затем он вернулся в Штаты, где продолжил карьеру. Спасибо полковнику Кольту. Здесь я должен сделать отступление по поводу языка, которым овладел легко и в совершенстве. Это отнюдь не французский. хотя я говорю по-французски, а русский. Моя нянька Наташа была белой эмигранткой и княгиней, не меньше. Утонченная культурная дама. Она вращалась в высших кругах русской эмиграции. Париж в предвоенные годы стал настоящей белогвардейской Москвой. Плотность эмигрантского населения в нем была выше, чем где-либо на планете. Замечательные люди, в высшей степени культурные и развитые, обаятельные, остроумные, до чрезмерности отважные. чрезвычайно одаренные, неутомимые в сражениях и литературе, в конце концов Россия подарила миру не только Набокова, но также Толстого и Достоевского. Будучи маленьким мальчиком, я посещал вечера, на которых присутствовал сам Набоков, хотя я не помню этого. Мои родители были слишком заняты своими делами и игнорировали меня, за что я им благодарен. Я общался почти исключительно с Наташей. в результате чего русский стал моим первым языком, с легким аристократическим налетом. Это объясняет многое из того, что произошло впоследствии.